Глава шестая. «Покои королевы стужи». «Постарайся не шуметь, и все будет хорошо», — увещевала Хлада, пока Тьяр торопливо натягивал одежду. «Других шансов заметить тебя у нее просто нет. Все пройдет гладко, если ты сам себя не выдашь, понял?» «Понял», — выдохнул Тьяр и потянулся за сапогами. Тряхнул головой, в очередной раз пытаясь проснуться. Предполагал, что появление короля будет неожиданным, но не рассчитывал на такое стремительное развитие событий. Чувствовал себя горе-любовником, которого в самый неподходящий момент застал супруг дамы. Покончил сапогами, огляделся в поисках куртки. Поежился. Спальня смотрелась жутковато, словно кожа больного неизвестной болезнью. Стены обнажили серые нити вен. Они дрожали, будто по ним пробегала темная кровь, и то набухали чернее, то превращались в едва заметную паутину. Куртка нашлась на подоконнике. Тьер спешно натянул ее, прихватил сумку и направился к двери. Кристалл не забыл, строго поинтересовалась Хлада. Тьер послушно залез в сумку и проверил указывающую направление каплю. Взял. извлек камень на свет и показал колдунье. «Славно!» — подытожила она, положила руку ему на плечо и прошептала заклинание. «Иди, узкая лестница в конце коридора». Тьяр кивнул, Хлада привстала на носочки и, схватив его за воротник куртки, невесомо, едва касаясь, поцеловала в губы. «Удачи!» Он подавил желание поцеловать ее по-человечески, Наверняка вольности колдуньи не просто так, дело в каком-нибудь ритуале. Вдохнул напоследок едва уловимый кедровый аромат и вышел из комнаты. Еще слышал, как хлопнула дверь, и Хлада поспешила вниз по центральной лестнице. А после серой паутины на стенах стало так много, что, казалось, пространство наполнилось густым ватным туманом. Тьяр ускорил шаг. Оставаться в замке лишние мгновения не хотелось. Белолапки уже ждали у входа. Тиар, не раздумывая, прыгнул в сани и дернул поводья. Фыркнул, отмахиваясь от бьющего в лицо колючего снега, и довольно отметил, что волшебство хлады снова сработало. На плечах появился плащ. Тиар натянул капюшон и уставился вперед. Понятия не имел, как добраться до королевы стужи, но наблюдение за дорогой. Это не отменяло. Сани ускорялись, погода портилась. Снежная пелена загустела, мешая разглядывать окрестности. Колючая крошка все чаще пробиралась в капюшон и жгла шею. Тьяр решил было остановиться переждать бурю, но уверенный бег белолапок заставил повременить. Если они впрямь, не совсем животные должны добраться, несмотря на творящееся в воздухе безобразие. Сер потерял счет времени. Сани резво катились сквозь царство снега, и вокруг все было настолько серо, что, казалось, наступил вечер. Тихий, неприметный, убаюкивающий. Путник, похоже, заснул, чуть не выронил поводья, ущипнул себя за ладонь и заставил смотреть вперед. Заметил, что снежинки вокруг кружатся в сумасшедшем, бешеном танце, будто перед смертью решили призвиться напоследок. Сьяр подумал о хладе, и сердце сжалось в тревоге, что если король зима узнает о намерениях колдуньи и решит наказать ее, не хотелось бы. Тем более сейчас, когда он, Сьяр, далеко и не сможет помочь. Натянул поводья. Стоит быстрее разделаться с амулетом и поспешить обратно в замок младшей жены короля. Обиталище королевы стужи, как из-под снега, выскочило. Только что ничего не было и на тебе. Перед глазами замок из золотого камня с высокими башнями и узкими окнами. Не дать не взять настоящая крепость. Такая массивная и мощная, что не разрушить магии. Сьяр усмехнулся. Эту жену защищали, они окружали красотой. Ближе к замку непогода успокоилась. Снег стал падать размеренно и тихо, будто стараясь не тревожить госпожу. Белолапки подвезли Тьяра к узкой боковой двери и остановились. Он достал из сумки, указывающую направление каплю, и направился внутрь жилища стужи. Дверь скрипу охнула, и Тьяр оказался в небольшом квадратном коридоре с узкой лестницей в дальнем конце. Сверился с каплей, осторожно пошел наверх, опустил ладонь на перила и тут же отдернул. Показалось, она примерзнет через мгновение. Сильнее натянул капюшон и ускорился. Если дальше будет холоднее, задерживаться здесь не стоит. Не сумел согреться даже к концу подъема. От холода ленилась кровь, и каждый вдох замораживал внутренности. Тьер начал сомневаться, сумеет ли ухватить добычу. Пальцы, похоже, вовсе не собирались подчиняться хозяину и сжимать указывающую направление каплю было все труднее. Лестница привела на площадку с дверьми с одной стороны и высокими перилами с другой. Стьяр осторожно подошел к краю и посмотрел вниз. Посреди большого зала располагался фонтан. Точнее, он был бы фонтаном, если бы из него била вода, а сейчас там застыли замерзшие струи и выросли ледяные цветы. Огромные прозрачные астры, Они напоминали работу искусного ювелира. Съяр без труда разглядел даже прожилки на листьях. Прищурился, стараясь увидеть больше. Показалось, цветы вздохнули с тоской. Помотал головой, отгоняя на вождение, и отошел к дверям. Заставил себя разжать ладонь, чтобы посмотреть на каплю. Пальцы подвели. Неловко дернулся, и указывающий направление кристалл полетел вниз. Стьяр успел бы подхватить его, если бы тело подчинялось, но не в этот раз. Капля звонко стукнула об пол, подскочила, как плоский камень на волнах, и звякнула еще раз гораздо громче. Будто пыталась разбудить всех, кто не услышал первый удар. Стьяр выругался, показалось, сейчас проснется пол замка. Прислушался и вздохнул с облегчением. Тишина. Кажется, повезло, и никто не обратил внимания на звонкое падение. Тьер поднял каплю и прикинул направление. Пятно внутри кристалла велело идти прямо к ничем не примечательной двери в дальнем конце площадки. Незваный гость спрятал каплю в сумку и сделал шаг. Внизу что-то затрещало. Тьер вздрогнул от неожиданности, и как мог быстро приблизился к перилам, посмотрел на фонтан. Нахмурился, но не сдвинулся с места, не в силах оторваться от происходящего. Цветы росли, лед с треском разламывался, а из разломов вытекала вода и тут же замерзала. Сначала восьминожьи щупальца вытянулись листья и острые лепестки, а после полезли отростки от стебля — будто гигантский спрут тянулся к площадке с дверьми. Тьяр смотрел во все глаза, никогда не видел ничего подобного. Растущий лед напоминал чудовище и снежные бездны, но зрелище завораживало. Отчего-то вспомнился зимний океан. Серая вода, готовые перевернуть корабль волны, и терзающие лицо ветер. Ногу прижегло ледяным холодом, будто в капкан попал. Морозные иглы проникали сквозь кожу сапог и носки. Сьяра попытался освободиться, но понял, что не может пошевелить конечностью. Щупальца добрались до добычи. Страх заставил сердце забиться чаще и немного ускорить разленившуюся кровь. Тьяр ухватился за перила, не может работать ногами, воспользуется руками. Казалось, приложил нечеловеческие усилия, хотелось кричать, пальцы сжимались плохо, перила были на редкость неудобными и выскальзывались из захвата, но тело не подвело. Силы рук хватило, чтобы сдвинуть ноги с места. Тиар выругался и снова попытался шагнуть. На этот раз удалось. Не так, как хотелось бы, но лучше, чем ничего. Поковылял к заветной двери. Ледяной хруст слышался отовсюду, спрут ловко и безжалостно отвоевывал пространство. Страх подгонял лучше всяких мыслей. С каждым шагом ноги двигались все легче, а сердце стучало все громче. Лед был везде. Приходилось перешагивать его на полу и огибать внезапно возникающие петли на уровне глаз и плеч. Уворачиваться от пролетающих перед носом щупалец, Воздух все так же обжигал внутренности, но Тьяр не замечал этого. Хотелось побыстрее добраться до спальни королевы стужи. Дверь поддалась легко. Тьяр обрадовался, но потом понял, что не может оторвать ладонь от ручки. Сказывался или холод, или защитное заклинание. Выругался и дернул рукой сильнее. Дверь противно скрипнула. а ладонь, хоть из с болью, вырвалась на свободу. Сьер снова выругался, на этот раз одними губами, осторожно переступил порог, огляделся и в немом почтении затворил дверь. Здесь пахло летними цветами, а в трех шагах на роскошно убранной кровати спала женщина неземной красоты. Сьер не мог разглядеть детали внешности, но сердце замерло затаившейся мышью появилось стойкое желание упасть на колено и поцеловать хотя бы подол платья красавицы. Хотелось стать рядом и любоваться этим великолепием в вечность. На мгновение все потеряло значение, осталось только желание служить прекрасной госпоже, отдать жизнь за одну ее улыбку. Дверь хрустнула, и на ней вырос ледяной бугорок. Стьяру щепнул себя за руку и напомнил о вчерашнем несмелом поцелуе Хлады. Ее теплых губах и нерешительных прикосновениях. Совсем нежный и милый цветок. Снова посмотрел на королеву, но очарование уже отпустило. Стало заметно, что красота ее холодна. Даже во сне губы изогнуты в усмешке, а руки с длинными ногтями напоминают птичьи лапы. Тьер залез в сумку и достал указывающую направление каплю. Темное пятно билось в сторону окна. Стараясь не шуметь, Тьер медленно пошел в нужном направлении. Задумался, пытаясь понять, куда стоит заглянуть в первую очередь. Рядом с окном красовался массивный комод с тремя ящиками, а на нем малахитовая шкатулка. Она казалась самым вероятным пристанищем нужного магического кристалла, но что-то подсказывало, что с тем же успехом шкатулка могла быть ловушкой для незваных гостей. Сияр вздохнул и откинул малахитовую крышку. Ничего не произошло. Ну и нужного кристалла там не нашлось. Здесь были только побрякушки, кольца, серьги и колье с крупными камнями. Среди них ни одного черного. Ничего похожего на то, что описывала Хлада. Тер хмыкнул и продолжил поиски. Открыл верхний ящик стола, покопался в сваленной там куче белья, но ничего дельного не увидел. Средний ящик оказался забит чулками и подвязками, а в нижнем было столько всякой всячины, что и копаться в нем не хотелось. Тер снова посмотрел на каплю. Она решительно направляла его к комоду. Мужчина вздохнул и нехотя занялся нижним ящиком. Чего здесь только не было. Заколки для волос, расчески, исписанные торопливой рукой бумажки, корявые, похожие на детские рисунки, моток тесьмы и спицы. В самом дальнем углу Тьер нашел черный тусклый камень, небольшое с перепелиное яйцо, Повертел его в руках, пытаясь удостовериться, что перед ним то, что искал. Потер рукавом и понюхал. Помнится, Хлада рассказывала, магический кристалл королевы стужи для всех пахнет домом. И сейчас предстояло проверить, насколько ее слова соответствуют истине. Камень благоухал сиренью, нежно, свежо и чисто. Сьяр прикрыл глаза. Точно так же пахло в гостиной и в жилой части замка в конце весны. Отец всегда открывал настежь окна, и запахом будто пропитывалось все вокруг. И старый гобелен, изображающий подвиг деда, и чучело, убитого отцом страшного вепря, и даже материна вышивка. Сьер улыбнулся, бросил камень в сумку и огляделся, проверяя, свободна ли дорога к выходу. В шаге от него стояла королева стужа и смотрела так, что от восхищения подгибались колени, и кровь отливала от головы совсем в другое место. «Останься со мной, путник!» — проворковала красавица, и Тьяр покорно кивнул. Сердце застучало попавшей в клетку зверюшкой. Близость королевы стужи напрочь отнимала разум. «Иди ко мне!» — позвала она снова. «Куда спешишь?» Тьер тяжело сглотнул и шагнул в ее сторону. Разум еще шептал о невозможности обладать богиней, но руки уже тряслись от нетерпения. Хотелось смять ее в объятиях и насладиться нежной красотой, жадным единением тел, сладостью поцелуев и цветочным запахом мраморной кожи. Приблизился почти вплотную, И рывком прижал к себе. От холода кровь замедлила бег. Руки онемели, а кончик носа, похоже, вовсе промерз насквозь. Казалось, стукни, и он зазвенит, как фарфоровая чашка. Тер с ужасом понял, что не может пошевелиться. Так и застыл в позе нетерпеливого мужчины, добравшегося, наконец, до давней возлюбленной. же отступила на шаг и громко и как-то неприятно расхохоталась. Сьяр застонал в бессильной злобе, глупец. Позволил обвести себя вокруг пальца, как мальчишку. В знакомых руснул пол, и ледяная щупальца в юнком поползла по ноге. Сьяр закрыл глаза, судорожно пытаясь отыскать путь к спасению. Оставаться здесь навсегда не хотелось. Чупальца до боли сжала голень. Почти неслышно, из пола вылезло еще одно, и змеей поползло по второй ноге. Сьер понял, что не может открыть глаз. Веки будто налились свинцом. Хватил ртом воздуха, пытаясь набрать в грудь как можно больше, и чуть не крикнул от боли. Даже челюсть двигалась с трудом. Еще успел услышать колючий смех королевы стужи, а после окончательно утонул в ледяном забытии. и звуков не осталось. Только боль и невесть откуда взявшееся сожаление о собственной нерешительности. Стоило поцеловать хладу, пока это было возможно. Показалось, ловкие руки пробежали по плечам, оставляя за собой теплый след. Спину накрыл знакомый плащ. В лицо ударил порыв весеннего ветра. Сияр потянулся за ним носом. Капелька жизни перед смертью оказалась страшно приятной. Нахмурился и довольно фыркнул. Похоже, колдовство стужи отступало. Ноги еще не подчинялись, но руки снова начали слушаться. Огляделся в поисках хозяйки комнаты и удовлетворенно кивнул. Королева спала на кровати. Видимо, после общения с супругом на свое колдовство у нее не оставалось силы, и тело предпочитало вернуться в самое спокойное состояние. Она снова не выглядела красавицей. Черты ее заострились, рот изогнулся в кривую смешки, руки превратились в птичьи лапы. Сьяру показалось на миг, что стужит целая прорва лет. Тряхнул головой и попробовал освободить ноги. С трудом, но получилось. Глубоко вдохнул, чтобы успокоиться. Радоваться будет, когда выйдет отсюда. Радучись, направился к двери. Ступал, не слышь ни окошки. Старался не дышать, не волновать даже воздух вокруг. Миновал кровати, и мысленно отпраздновал победу. Посмотрел на дверь и столкнулся взглядом с ней. Стужа снова улыбалась и казалась еще прекраснее. «Не покидай меня, путник!» — проворковала она, и Тьяр почувствовал, как едва ожившая кровь снова замедляет ход. Развернулся спиной, от чего то думал, что стужа воздействует взглядом, и тихонько выругался. Посмотрел на окно в противоположном конце комнаты, большое. При желании спокойно пройдет взрослый мужчина. Вздохнул и решился. Здесь наверняка высоко, но внизу снег, и если повезет, он ничего не сломает. «Посмотри на меня, сладкий!» «В другой раз», — ответил Тья родными губами и, ускоряясь, побежал к окну, лишь бы стекло было без магической защиты. По ушам ударил звон, в щеку воткнулся острый осколок, кожу прижгла очередной порцией холода, Итьярус ставился вниз. Показалось под ним целая снежная бездна. Земля была так далеко, что он почувствовал себя огромной раненой птицей. От страха перехватило дыхание. Выжить от падения с такой высоты без магии просто невозможно. Растопырил руки и ноги, натягивая ткань плаща, как орлиные крылья, и полетел вниз упрямой белкой летягой. Время от времени цеплялся за выступы в стене. К счастью, прыжок не позволил сильно отдалиться от замка. Камень царапал ладони, но Тьер не обращал внимания. Страх затуманил все чувства. Не думал ни о чем, кроме предстоящей встречи с землей. Сорвал голос, плюхнулся в сугроб, как неудачно брошенный в воду камень, почти задохнулся от снега, поспешил перевернуться на спину и очень удивился, что нет сильной боли. Повезло. Судя по всему, ударился плечом и боком, но не больше. Смахнул снег с лица и застонал. Скорее от облегчения, чем от неудобства. Заставил себя посмотреть наверх. К висящему вдалеке серому небу, с невнятными пятнами звезд, вела длинная в несколько человеческих ростов снежная труба. Тьяр фыркнул и покачал головой. Сейчас переведет дух и будет выкапываться. Главное — удрать раньше, чем сюда доберется стужа. На лицо упало немного снега, и Тьяр испуганно подскочил на ноги. Не хватало еще, чтобы его завалило именно сейчас. К свету звезд примешалось сумрачно-синее свечение, и на душе стало легче. За ним пришли белолапки. Помахал помощникам. Свечение усилилось, и Тьяру пришлось закрыть глаза рукой. Зато когда появилась возможность смотреть, он увидел перед собой горку испускающуюся спускающуюся по ней упряжку с белыми пушистыми зверьками. Понял, как устал, лишь когда забрался в сани и взял в руки поводья. Мышцы ныли, и больше всего на свете хотелось спать. Белолапки прекрасно понимали состояние возничьего и, не дожидаясь команды, поспешили прочь от замка королевы стужи. Стьяр скользил взглядом по окрестностям и ни о чем не думал. Замок Хлады заставил насторожиться. Весь в обрывках черной паутины. Он выглядел таким запущенным, что впору было подумать о плохом. Навстречу никто не вышел. Стьяр забыл об усталости, беспокойство придало сил. Дождался, пока белолапки подвезут сани ко входу, и приказал. «Хочу видеть королеву, отведите к ней». Одно из животных отделилось от упряжки, Тиар открыл дверь, и они вдвоем поспешили внутрь замка. Нашли хладу в большом зале, в том самом, с огромной лестницей. Колдунья неподвижной куклы лежала на полу. Неизвестно, который раз за день Тьяр выругался, побежал к ней. В голове настойчиво вертелась мысль, что выглядеть так может только мертвая женщина.